по гладкой лицевой стороне. Потом перевернул верхнюю шкурку и погладил бархатную, грубую и в то же время мягкую изнанку. Она была очень хороша, эта кожа, прямо создана для лайки. При сушке она почти не сядет, и если ее правильно разгладить, она снова станет податливой, Он почувствовал это сразу, как только зажал ее между большим и указательным пальцами. Она смогла бы удерживать аромат пять или десять лет. Это была очень-очень хорошая кожа. Может быть, он сделает из нее перчатки. Три пары себе, три пары жене для поездки в Мессину. Он отвел руку и с умилением взглянул на свой рабочий стол. Все лежало на готове. Стеклянные кюветы для ароматизации, стеклянная пластина для сушки, ступки для подмешивания тинктуры, пестик и шпатель, кисть и гладилка, и ножницы. Казалось, вещи только заснули, потому что было темно, а утром... Они снова оживут. Может, забрать этот стол с собой в месину и кое-что из инструментов самое основное. За этим столом очень хорошо работалось. Он был изготовлен из дубовых досок. И крышка, и рама с косым крепежом. На этом столе ничего не шаталось и не опрокидывалось. Он не боялся никакой кислоты, никакого масла. Никакого пореза ножом. Перевести его в месину — это обойдется в целое состояние, даже если отправить морем. И поэтому он будет продан, этот стол. Завтра он будет продан. И все, что на нем, под ним и рядом с ним, точно так же будет продано. И хотя сердце у него в не мягкое, Но характер твердый, а посему он исполнит свое решение, как бы тяжело ему ни было. Он отрешится ото всего со слезами на глазах. Но он все же сделает это, ибо знает, что это правильно. Ему было дано знамение. Он повернулся, чтобы уйти. тут он заметил в дверях этого маленького скрюченного человечка, о котором чуть не забыл. — Хорошо, — сказал Бальдини, — передай своему мастеру, что кожа хорошая, в ближайшие дни я зайду расплатиться. — Я передам, — сказал Грыной, и не двинулся с места, загородив дорогу Бальдини, собиравшемуся покинуть свою мастерскую. Бальдини несколько опешил, но, ни о чем не подозревая, усмотрел в поведении мальчика не дерзость, а робость. — В чем дело? — спросил он. — Ты должен еще что-то мне передать? Ну, выкладывай. Грыной стоял потупившись и глядел на Бальдини тем взором, который якобы выдает боязливость, но на самом деле скрывает настороженность и напряженность. — Я хочу у вас работать, мэтр Бальдини. У вас. В вашем магазине я хочу работать. Это было высказано... Не как просьба, но как требование. И, собственно говоря, не высказано, а выдавлено, как шипение змеи. И снова Бальдини принял чудовищную самоуверенность верное за детскую беспомощность. Он ласково ему улыбнулся. — Ты ученик дубильщика, сын мой, — сказал он. — У меня нет работы для ученика-дубильщика. У меня есть свой подмастерье и мне ученик не нужен. — Вы хотите надушить эти козловые шкурки, мэтр Бальдини? — Эти шкурки, которые я вам принес, вы их хотите надушить? — прошелестел Грыной, словно не приняв к сведению ответа Бальдини. — Именно так, — сказал Бальдини. — Амуром и Психеей Пелисье? спросил Грыной, — и склонился еще ниже. По телу Бальдини пробежала слабая судорога ужаса. Не потому, что он спросил себя, откуда этому парню все известно с такой точностью, но просто потому, что название ненавистных духов, состав которых он к сегодня к своему позору не смог разгадать, было произнесено вслух.